Жаль, что никому не придет в голову пригласить к нам в гости граждан из так называемых бедных земель. Например, из Шлезвик-Гольштейна или из Баварии. Очень жаль. Может, они прекратили бы тогда считать гроши в чужом кармане? Пусть только подышит нашим зачумленным воздухом, воздухом, который как раз и является одной из причин того, что здесь зарабатывают много денег. А чего стоит наша невкусная, просто-таки, Отвратительная вода. Пусть какой-нибудь баварец, который привык к своим чистым, как слеза, озерам, или гальштинец, который гордится своими огромными пляжами, пусть они приедут к нам и выкупаются в Рейне. Уж, конечно, они вылезут оттуда черные от дегтя, а может, даже вывалившиеся в перьях. А теперь взгляните на их Штрауса. Вся его карьера — сплошное темное пятно. В ней все неясно. Впрочем, и выяснять нечего. Он просто темный субъект, неясные моменты всегда темные. И этот тип набрасывается на нашу землю, Северный Рейн-Вестфалию, автор, буквально с пены у рта. Почему, собственно? Да потому что у нас немножко более прогрессивные порядки. Его бы заставить прожить года три в Дуйсбурге, Дорма или Весселинге, пожить со всей его родней. Тогда он узнает, как достаются деньги и почем фунт лиха. Деньги, которые после поступают к нему в казну, и которые он еще имеет наглость поносить. Поносить только потому, что наше земельное правительство, хоть оно не такой уж подарок, но все же, все же наше правительство не проводит курсах ХДС, а тем паче ХСС. Вы понимаете, что я хочу сказать? Почему, собственно, я должна испытывать пресловутое естественное чувство единства? Почему, собственно? Разве Германскую империю основывала я... Или, может, я выступала за ее основание? Нет. Какое мне дело до того, что происходит на севере, на юге и в центре Германии? Вспомните только, как мы попали в эту самую империю. Только из-за проклятых пруссаков. А что у нас с ними общего? Кто продал нас в 1815 году? Может быть, мы сами? И разве они спросили наше мнение? Разве они устроили какое-то подобие плебисцита? Нет уж, поверьте мне. Так пусть Штраус поплавает в Рейне и подышит воздухом Дуйсбурга. Но он себе прохлаждается в своем здоровом баварском климате. Зато как только этот тип всходит на трибуну, как он тут же обливает, по-моему, Рейн и Рур. Что общего у нас с разными темными элементами, с дремучими провинциалами? У нас у самих достаточно темных элементов. Поразмыслите над всем этим хорошенько. Автор обещал Хюльтхоню выполнить ее просьбу. Нет, я была и буду сепаратисткой. Не возражаю, если к нам примкнут вестфальцы. Впрочем, что они могут дать? Клирикализм, ханжество и свой картофель. Кажется, они специализируются на картофеле, точно не знаю, да и не хочу знать. А что касается их лесов и полей, ну что ж, на здоровье. Но их я тоже не могу привести к себе домой. Они останутся там, где были. Да, против вестфальцев я не возражаю. Пускай примкнут, а больше нам никого не надо. Кстати, эти вестфальцы вечно обижаются, считают, что их дискриминируют. Вечно они ноют, их нычут из-за дискриминации в продолжительности радиовещания. Будто бы им дают слишком мало времени. Словом, чепуха. С этими вестфальцами одна морока. Знаете, чем мне так нравится Лене? Она типичная Рейнка. И еще доложу вам насчет Бориса, хотя знаю, что вас это поразит. Борис казался мне больше Рейнсом, чем мои земляки, не считая, конечно, Пельцера. В Пельцере так органично уживаются жуликоватость с человечностью, что он уж точно уроженец нашего края. Истинная правда, что он никому не делал зла, только Крэмпа он изводил. Из этого можно заключить, что Пельцер был не такой уж беспринципный, ведь он преследовал нациста Крэмпа. Ложное заключение. Изводить Крэмпа в условиях нашей мастерской как раз и являлось верхом беспринципности. Крэмп заслужил всеобщую неприязнь. Даже два других нации его недолюбливали. Он был просто очень противный, бабник, вообще мерзкий тип. И все же объективность прежде всего. Крэмп был совсем молод. Уже в сороковом году двадцатилетним он потерял ногу. Я не знаю таких людей, которые согласились бы признать, что жертвы, которые они принесли, были в конечном счете бессмысленны. И еще постарайтесь представить себе, как развивались события.